Глава 105. Этот выстрел был всего лишь предупредительным, и падение Паркса явилось жестом покорности, но от шока у Томаса зазвенели нервы. Он присел на корточки, и в этот момент из вертолета вышел второй боец, а третий появился ярдых в двадцати дальше, в сторону берега и стени, которая могла быть хижиной. Найт медленно попятился, отползая в заросли. В ночной тишине раздались голоса Паркса, бормочущего, что он зается, и, по крайней мере, двух других мужчин слишком тихие, чтобы можно было разобрать слова. Лес снова ожил от выстрела. Обезьяны ночные птицы принялись кричать и вопить, выражая свое негодование, поэтому отступление Томаса в деревья не вызвало новых голосов возмущений. Он двигался быстро отбегая туда, где видел разрушенную хижину, идеальное место для содержания Джима и Куми, переправленных на берег. Возможно, безрассудное обращение Паркса с фонариком стало тем самым отвлекающим маневром, который был нужен Найту. Сначала он летел прямо, затем свернул вправо, задержавшись только для того, чтобы мельком оценить ситуацию, после чего рванул через песок, направляясь прямиком к темнеющему впереди деревянному острову, крытому тростником. Добежав, Томас остановился, переводя дыхание. Дверь была закрыта на задвижку снаружи, но замка не было. Найт отвел в сторону полоску металла и ударом ноги распахнул дверь. Куми и Джим проснулись и изумленно уставились на него. «Пошли!» Нетерпеливо бросил Томас. Они поспешно поднялись на ноги. — Куда? — спросила Кумик, когда Найт перерезал ножом пластиковую ленту, которая стягивала ей запястье. — Просто следуйте за мной, — сказал он, и побежал прочь от берега обратно в деревья. Едва они успели добежать до зарослей и нырнуть за пальму, склонившуюся почти до земли, как позади раздался крик. Охота началась.